Глава 4. Дом, в котором проживал Виталий, имел порядковый номер 8 по улице Песочной, которая из-за нейтральности названия, не купеческая и не миллионная, сохранила свое историческое наименование. Вполне возможно, что не было все настолько радужно, и на это повлиял обычный недосмотр властей, или у них просто не дошли до этого руки, но факт остался фактом. Улица не получила нового названия в виде революционный или имени какого-либо видного участника тех самых событий, осталась она как и была Песочной. Номера домов тоже не менялись, поскольку в этом нужды уж точно не было. Восьмой остался восьмым, а рядом с ним стоял всё тот же шестой, который был практически одноиत्цовым близнецом восьмого. Да и построены они были одним и тем же купцом Васильковым. И одни мы тем же подрядчикам по фамилии Скупихвостов, который, несмотря на свою странную фамилию, был несомненно человеком талантливым и вероятнее всего ответственным, поскольку дома получились на славу, что внешне, что и внутренне. Только вот было это слишком давно. Васильков исчез бесследно в годы революционных потрясений. Остались многочисленные родственники, Два родных и взрослых сына с женами и детьми. Жена Ирина Карповна. В придачу к ней теща Серафима Сергеевна, которой к тому времени уже исполнилось 90 лет. Братья, сестры, племянники. Вот только сам Васильков Петр Андреевич исчез. Растворился так, как будто его никогда и не было. Утром был, в обед видели. И вроде жив, и вроде здоров. Свои полные 70 лет. И год девятнадцатый тогда подошёл к своему завершению, а вечером не появился к ужину, и всё. Впрочем, данное отступление ни к восьмому дому, ни к шестому особого отношения вроде не имеет, а так для справки. Хотя Петра Андреевича, что естественно искали и даже участвовали в этом товарищи из чрезвычайной комиссии, они же на полном серьёзе уверяли что отношения к пропаже усилкова не имеют, пришлось сыновьям поверить. Только Петра Андреевича так и не нашли. А вот скупи хвостов в те дни никуда не пропадал. Был он значительно моложе Петра Андреевича и ещё почти 20 лет прожил на самой центральной городской улице в красивом каменном доме, возле которого вечером горели два фонаря уличного освещения. За это время он состарился, возрастом догнал давно пропавшего купца Василькова. И осенью 37 -го года ему тоже стукнуло 70. И он пропал. У подобившись Петру Андреевичу, только вот исчезновение, направление его пропажи не стало тайной для родных. Было оно довольно избитым клише, и совсем неудивительно, что никто Этому особо не удивлялся, А лишь вздыхал и шептал Недобрым тоном. Но в сторонке, но более тайком. И зачем иначе? Посторонним с глаз долой, да и забыли. А свои поплакали, попрочитали, Успокоились. Да и много ли их тогда было? Честно не знаю. Для меня эта история на этом и закончилась. А впрочем, что же с домом, Имеющим порядковый номер шесть? Просто я он долго. Как уже понятно. С избытком пережил первого хозяина, следом не заметил исчезновения своего архитектора, да и тех, кто приложил к возведению дома свои руки, пережил, без всякого сомнения. Одних быстро, других значительно позже, но пережил точно, потому что в конце 80-х годов, когда его внутреннее убранство покинули люди, он стоял, не покосившись и нисколько не осев, просто готовился к заслуженной реставрации. который так и не случилось. Но в те дни, когда я с ним познакомился, он ещё сохранял оконные рамы, большинство стёкол межкомнатных дверей и полов, свою единственную лестницу, наверное, ещё надеялся на обещанную реставрацию и, может, не знал о том, что подобные надежды тщетны, так как было в это время не до этого и куда более важные проблемы игнорировались новыми властями без особых сожалений, несмотря на их же многочисленные обещания. Естественно, что время потихоньку делало своё дело, неумолимо ветшал дом, терял с годами выработанную гордость, с ней испарялась его внешняя стать, и хоть не нарушалась геометрия, что-то незримое всё больше обволакивало строение паутиной безысходности. трудно это объяснить, куда легче почувствовать, стоя напротив, сливаясь с холодным ветром, который безноказанно гулял по комнатам, влетая в одни пустые проёмы окон, вылетая через другие, поднимая пыль и создавая гулкое свистящее эхо своего движения. Ещё запах. Его тоже нужно ощутить. Нет, я не о запахе пристанища бродяг, который тоже имел место на первом этаже, Я о запахе старости, о запахе неживого, того, что точно знает, жизнь сюда не вернётся, никогда не вернётся, и остаётся лишь дождаться, когда пробьёт неминуемый час исхода, тогда возле дома появятся люди, с ними будет техника голоса, смех, но через несколько дней не станет самого дома, но пока он ещё стоял, вызывая у граждан много вопросов. Почему не реставрируют? Почему медлят со сносом строения, если не имеет оно исторической ценности? Ответа, лежащего на поверхности, не было. Его нужно было искать, нужно было обратиться в администрацию, но ясно, что праздное любопытство никогда не идёт далее самого любопытства, и вопрос, как правило, умирает, не дождавшись ответа, спустя 10 м в сторону. Поэтому всё оставалось на своих местах. Продолжал стоять брошенный дом, продолжал свистеть ветер. Всё более накапливалась ветхость, всё меньше оставалось полових досок и всё большее количество мусора скапливалось внутри, хотя вроде никто специально туда его не выкидывал.